Глава третья. Кто сдвинул землю? Птицы так и кружили над городом, пока Кэл приближался к указанной точке. Если одна улетела, на ее место тут же спешили три-четыре новых и присоединялись к стае. Этот феномен не остался незамеченным. Люди стояли на мостовой и на ступеньках домов, прикрывали руками глаза от ослепительного блеска и вглядывались в небеса. Они обменивались мнениями о причинах подобного сборища. Кел не стал останавливаться, чтобы предложить свою версию, а продолжил путь по лабиринту улиц. Время от времени ему приходилось возвращаться назад и искать другую дорогу, но с каждым шагом он приближался к цели. И когда он подошёл, стало очевидно: его первоначальная догадка не верна. Птиц привлёк не корм, они не падали стремительно вниз, не ссорились из-за лакомства, в воздухе под ними не было вкусных насекомых. Птицы просто кружили. Те, что поменьше, воробьи и зяблики, уже устали от полета и расселись на крышах домов и на заборах, отделившись от более крупных собратьев — черных ворон, сорок и чаек, заполнивших небо. Голубей здесь было предостаточно. Дикие сбивались в стаи до полусотни особей и кружили, отбрасывая мелькающие тени на крыши домов. Рядом с ними летали домашние птицы, явно сбежавшие на волю, как тридцать третий. Канарейки и волнистые попугайчики оторвались от своего проса и колокольчиков, ведомые той же силой, что призвала сюда остальных. Для них пребывание здесь было равно самоубийству. Пока дикие птицы были поглощены происходящим ритуалом, они не обращали внимания на присоединившихся к ним домашних питомцев. Но как только действие заклятия спадет, они потеряют это благодушие, они станут жестокими и стремительными, они накинутся на конореек и волнистых попугайчиков, выклюют им глаза и растерзают за то, что те преступно позволили себя приручить. Но сейчас птичий парламент был спокоен, птицы поднимались все выше, выше и выше, заполняя весь небосклон. Следуя за своей целью, Кэл оказался в той части города, куда редко заходил. Здесь простые дома без излишеств, составлявшие муниципальную собственность, уступали место жутковатым запущенным пустырям. Кое-где еще попадались некогда прекрасные трехэтажные дома с террасами, чудом избежавшие с носа, в окружении выровненных площадок. Как островки в море пыли, они дожидались так и не случившегося строительного бума. Одна из этих нехулиц, Рио-стрит, гласила надпись на табличке, и являлась тем центром, вокруг которого собирались птицы. Вымотанных полётом пернатых здесь было гораздо больше, чем на прилегающих улицах. Они щебетали и чистили перья, устроившись на карнизах, печных трубах и телевизионных антеннах. Кейл внимательно смотрел в небеса и на крыши, шагая по Рио-стрит. И вот, один шанс из тысячи он увидел свою птицу. Одинокий голубь рассекал стаю воробьев. Кэл долгие годы вглядывался в небо, дожидаясь летящих домой голубей, и приобрел орлиное зрение. Он мог узнать любую знакомую птицу по дюжине особенностей ее полета, и теперь нашел тридцать третьего, без сомнений. Но пока он смотрел, голубь исчез за крышами Рю-стрит. Кэл снова опустился в погоню по узкому переулку, который почти посередине улицы вклинивался между домами с террасами и выводил в другой переулок пошире, тянущийся за рядом зданий. Место оказалось порядком запущенным. Всюду громоздились кучи мусора, одинокие урны были перевёрнуты, их содержимое разбросано вокруг. В 20 ярдах от того места, где находился Кэл, шла работа. Два грузчика вываливали кресла со двора за домом, а третий стоял и глазел на птиц. Несколько сотен пернатых собрались в том дворе, расселись по стенам, оконным карнизам и перилам. Кел прошёл по переулку, высматривая голубей. Он заметил с дюжину или больше, но бегляцы здесь не было. Что вы думаете по этому поводу? Кел был теперь в 10 ярдах от грузчиков, и один из них, тот, что стоял без дела, обратился к нему с этим вопросом. Понятия не имею, чистосердечно ответил Кэл. Может, они собираются улетать? предположил младший из тех, что тащили кресло. Он опустил на землю свою половину груза и уставился в небо. Не говори глупостей, Шейн, отозвался его напарник, уроженец Западной Индии. Его имя было вышито на спине комбинезона: Гидеон. С чего бы ему летать посреди клятого лета? Слишком жарко, сказал третий. Вот в чём причина. Слишком, чёрт побери, жарко. У них от жары мозги плавятся. Гидеон тоже опустил кресло и привалился к стене заднего двора, извлёк из нагрудного кармана зажигалку и поднёс к наполовину выкуренной сигарете. А неплохо быть птицей, помечтал он слух. Пока тепло болтаешься здесь, а как хвост подморозит, сваливаешь куда-нибудь на юг Франции. Птицы живут недолго, заметил Кел. Правда? переспросил Гедеон, затягиваясь. Потом пожал плечами. Недолго, зато весело. Меня вполне бы устроило. Шейн дёрнул себя за редкие светлые щетинки, которые, видимо, считал усами. А вы разбираетесь в птицах, да? спросил он у Кела. Только в голубях. Гоняете их, что ли? Время от времени. Мой зять держит гончих. сообщил третий грузчик, стоявший без дела. Он посмотрел на Кэла так, будто это совпадение было настоящим чудом, которое можно обсуждать часами. Но Кэлу пришёл в голову только один вопрос. «Собак?» «Точно!» — подтвердил грузчик, в восторге от того, что они понимают друг друга. «У него их пять! Правда, одна умерла!» «Жаль!» — произнёс Кэл. «На самом деле не жаль! Она совсем ослепла на один глаз и ни черта не видела другим!» После этих слов грузчик загоготал, и беседа зашла в тупик. Кэлл снова сосредоточился на птицах и улыбнулся, разглядев на самом верхнем карнизе своего голубя. — Я его вижу, — сказал он. Гедеон проследил за его взглядом. — Кого это? — Моего голубя. Он прилетел сюда. Кэлл указал рукой. — Вон там, посреди оконного карниза. Видите? Теперь вверх смотрели все трое. — Он дорогой! — Он дорогой! Спросил грузчик-бесдельник: "Тебе это что за дело, Базу?" заметил Шейн. "Просто спросил", ответил Базу. "Он завоёвывал призы", сообщил Кел не без гордости. Он не сводил глаз с тридцать третьего, но голуби не выказывал желания куда-либо лететь, а просто чистил маховые перья и время от времени косился глазами бусинками на небо. "Сиди там", вполголоса приказал ему Кел. "Не двигайся". Затем обратился к Гидеону. «Ничего, если я войду. Попробую его подманить». «Да сколько угодно. Старушенцию, которая здесь жила, увезли в больницу. Мы забираем мебель в счёт уплаты долгов». Кэлл вошёл во двор, пробрался между кучами старого хлама, вынесенного из дома этой троицей, и шагнул в дверь. Внутри была сплошная рухлядь. Если бывшая владелица дома и имела что-нибудь ценное, Всё давно уже вывезли. Оставшиеся на стенах картины ничего не стоили. Ветхая мебель ещё не настолько устарела, чтобы снова войти в моду. А древние ковры, подушки и занавески годились только для мусорного контейнера. Стены и потолок покрывали пятна копоти, образовавшиеся за долгие годы. Источники этой копоти, свечи, стояли на всех шкафах и подоконнике, обросшие сталактитами жёлтого воска. Кэл прошёл через лабиринт тесных тёмных комнат и попал в коридор. Здесь было так же безрадостно. Коричневый линолеум вздыбился и потрескался. Всюду стоял застарелый запах плесени, пыли и гниения. Хорошо, что хозяйку увезли из этого убогого места, подумал Кэл. Куда бы её ни отправили, пусть и в больницу, там хотя бы просто не сухие. Он двинулся по лестнице. Странное чувство охватило его. Когда он поднимался в сумрак верхнего этажа, с каждой новой ступенькой видя всё хуже и слушая звуки птичьей возни на шиферной крыше, а над ними приглушённые крики чаек и ворон. Без сомнения, это было самовнушение, но Келу почудилось, что голоса птиц расходятся кругами над домом, словно именно он их привлекает их внимание. Перед его мысленным взором возникла картинка, Фотографии из журнала National Geographic. Звёздное небо, снятое с огромной выдержкой. Звёзды размером с булавочную головку описывали круги по небу, или лишь казалось, что они движутся вокруг полярной звезды, неподвижно застывшей в середине. От этого расходящегося кругами звука и вызванной им картинки у Кела закружилась голова. Он внезапно ощутил слабость и даже испугался. Сейчас не время раскисать. — упрекнул он себя. — Нужно подманить голубя, пока тот не улетел снова. Кэл прибавил шаг. На верхней площадке лестницы он обогнул несколько предметов мебели, вынесенной из спальни, и открыл наугад одну из дверей. Это оказалась не та комната. Тридцать третий сидел на карнизе в соседней. Сквозь занавески из окна лился солнечный свет. От изнурительной жары на лбу Кэла выступил пот. Из комнаты уже вынесли мебель, и на память от хозяйки остался лишь календарь за шестьдесят первый год. На нём была напечатана фотография льва под деревом. Косматая монолитная голова покоилась на широких лапах. Пристальный взгляд. Кэл вышел обратно на лестничную площадку, открыл другую дверь и на этот раз попал туда, куда нужно. Там, за мутным стеклом, сидел голубь. Теперь всё зависело от правильного выбора тактики. Необходимо действовать осмотрительно, чтобы не спугнуть птицу. Кел осторожно приблизился к окну. 33-й, примостившийся на нагретом солнцем карнизе, вскинул голову и моргнул круглым глазом, но не двинулся с места. Кел задержал дыхание и положил руку на раму, чтобы поднять окно, но оно не сдвинулось с места. Беглый осмотр объяснил почему. Рама была намертво заколочена много лет назад, не меньше дюжины гвоздей глубоко засели в древесине. Этот примитивный способ уберечься от воров, безусловно, добавлял уверенности одинокой пожилой женщине. Внизу во дворе Келу услышал голос Гедеона. Троица как раз вытаскивала из дома большой скатанный ковёр, и Гедеон давал бестолковые указания. Заноси налево, база, налево! Ты что, не знаешь, где лево? Я иду налево. Да не на твою лево, идиот, налево от меня. Голубь на карнизе несколько не тревожил этот шум. Он выглядел совершенно счастливым на своём насесте. Кэл снова вышел на лестницу и на ходу решил, что остаётся одно: влезть на стену во дворе и попытаться подманить голубей оттуда. Он мысленно выругал себя за то, что не насыпал в карман зерна. Придётся обойтись ласковыми словами и посолами. Когда он снова вышел во двор, раскалённый от солнца, грузчики благополучно вытащили ковёр и теперь отдыхали после совершённого подвига. "Не вышло?" поинтересовался Шейн при виде Кела. "Окно не открывается. Попробую достать его отсюда." Он заметил неодобрительный взгляд База. "Отсюда вам никак не достать эту сволочь," заявил База, почесывая своё пивное брюшко между футболкой и ремнём. — Постараюсь дотянуться со стены, — сказал Кэл. — Будьте осторожны, — сказал Гидеон. — Спасибо. — Так можно и шею сломать. По щелям в осыпавшейся штукатурке Кэл забрался на восьмифутовую стену, отделявшую двор от соседнего. Солнце припекало шею и макушку, и он снова ощутил головокружение, начавшееся на лестнице. Кэл оседлал стену, словно лошадь, и некоторое время привыкал к высоте. Этот насест был шириной в один кирпич, достаточно широко, чтобы пройти по нему ногами. Но Кэл никогда не ладил с высотой. «Суть по виду — отличная ручная работа!» — раздался голос Гидеона внизу. Кэл посмотрел вниз и увидел, что индиец сидит на корточках рядом с ковром, раскатанным так, что стал виден затейливый узор. База подошел к Гидеону и внимательно оглядел ковер. Он ужил и сел, И Кэл увидел сверху, что его волосы тщательно набреалены и уложены, прикрывая плешь. "Жаль, что момент не слишком подходящий", заметил Шейн. "Придержи коней", ответил Базу. "Давай-ка рассмотрим, как следует". Кэл вновь сосредоточился на проблеме перехода в вертикальное положение. "Пусть ковёр отвлечёт их хотя бы на время", мысленно просил он, чтобы успеть подняться на ноги. Ничто не смягчало ни милосердный жар солнца, Ни единого дуновения ветерка. Кэл чувствовал, как ручейки пота стекают по груди, как прилипает к телу бельё. Очень осторожно он начал вставать, уперся в стену одним коленом, обеими руками намертво вцепился в кирпичи. Снизу доносились радостные возгласы, их становилось всё больше по мере того, как разворачивался ковёр. «Ты только глянь, какая работа!» — говорил Гидеон. Ты думаешь о том же, что и я? спросил База пониже в голос. Откуда я знаю, о чём ты думаешь, если ты мне не говоришь? отозвался Гideon. Скажем, если снести его в лавку Гил Крайста, можно получить приличную цену. Шеф узнает, что ковёр пропал, возразил Шейн. Потише, База напомнил компаньонам о присутствии Кала. Но Кэлл был слишком сосредоточен на своем нелепом хождении по канату, чтобы уличать кого-то в воровстве. Он сумел встать на стену обеими ногами и теперь готовился подняться во весь рост. А во дворе продолжался разговор. «Возьми-ка за тот край, Шейн, раскатаем его целиком». «Как думаешь, он персидский?» «Не имею ни малейшего понятия». Очень медленно Кэлл встал, раскинув руки в стороны. «Кэлл» Он старательно держал равновесие и отвожился бросить быстрый взгляд на конный карниз. Голубь всё ещё сидел там. Снизу донёсся шорох разворачиваемого ковра. Возгласы грузчиков перемежались словами восхищения. Из-за всех сил стараясь не отвлекаться на них, Кел сделал первый неуверенный шаг по стене. "Эй, ты!" пробормотал он, обращаясь к птице. "Помнишь меня?" Тридцать третий не обратил на него внимания. Кэлл сделал следующий мелкий шажок, потом еще один. Его уверенность крепла. Теперь он понял, как сохранить равновесие. — Спустись ко мне! — льстиво произнес этот прозаический Ромео. Голубь, кажется, узнал голос хозяина и наклонил голову в сторону Кэла. — Иди сюда, мальчик! — звал Кэлл. Он протянул руку к окну и одновременно отважился сделать ещё шаг. И в этот момент вторая его нога соскользнула, или же под каблуком раскрошился кирпич. Он услышал собственный испуганный крик, от которого сидявших на карнизе птиц охватила паника. Они вспархнули и улетели, а хлопанье их крыльев стало насмешливыми аплодисментами к Элу, размахивавшему руками на стене. Он перевёл блуждающий от страха взгляд с собственных ног на двор внизу. Нет, не на двор. Двора не было. Келло видел ковёр. Ковёр был полностью раскатан и заполнил собой двор от стены до стены. То, что произошло дальше, промелькнуло за пару секунд. Но либо разум Келло был быстр как молния, либо время исчезло, потому что ему показалось, будто в его распоряжении всё время на свете этого времени хватило, чтобы разглядеть волнующее хитросплетение узоров, раскинувшегося внизу ковра, вселяющее трепет многообразие искусно вытканных деталей. От старости краски поблёкли, пурпурный цвет стал розовым, а тёмно-синий небесно-голубым, кое-где ковёр был протёр до основы, но с того места, откуда смотрел Кэл, впечатление было ошеломляющее. На каждом дюйме ковра были вытканы свои отдельные мотивы. Даже кайма состояла из разных узоров, немного отличавшихся друг от друга, но впечатления чрезмерности не возникало. Жадный взгляд kala явно различал все фрагменты. Кое-где узоры соединялись и переплетались, а в другом месте разделялись, оставаясь рядом как равные соперники. Одни оставались внутри границ каймы, А другие выходили за неё, будто желая присоединиться к пиршеству красок в середине. По всему полю ленты красок выписывали арабески на фоне знойных коричневых и зелёных оттенков. Формы, казавшиеся чистыми абстракциями, как страницы дневника безумца, втеснялись стилизованными флорой и фауной. Но это великолепие бледнело в сравнении с центральной частью ковра, гигантским медальйоном, ярким Как летний сад. Там замысловато переплетались сотни мелких узоров, и глаз воспринимал их как цветы или формулы упорядоченности или сумятицу, находя отголосок каждого мотива где-то в другой части грандиозного полотна. Келла охватил всё это единым чудесным взглядом. Со второго взгляда видение стало меняться. Краям глаза он заметил, что остальной мир двор, грузчики, дома, стена, откуда он падал Внезапно исчезли. Кайл повис в воздухе, и безбрежность раскинутого ковра, его поразительные узоры заполнили его разум. Он увидел, что узоры движутся. Узлы дрожали, желая развязаться. Цвета перетекали друг в друга, и из этого союза красок рождались новые мотивы. Каким бы невероятным это ни казалось, ковёр оживал. Ландшафт рождался из утка и основы. Точнее, Множество ландшафтов, нагромождённых в фантастическом беспорядке. Разве это не гора, восстаёт из облака красок? А это разве не река? Разве он не слышит рёв воды, которая пенится и падает в тенистые ущелья? Внизу раскинулся мир. Акэл вдруг сделался птицей, бескрылой птицей, замерший на один ледянящий кров миг в потоке упоительного воздуха, напоённого сладкими ароматами. Одинокий свидетель чуда, дремлющего внизу. С каждым ударом сердца глаза замечали всё больше. Озеро с мириадами островов, разбросанных по недвижной поверхности воды, как всплывшие на поверхность киты. Пёстрая одеяло полей, чьи травы и злаки колыхались на том же ветру, на котором парил Кел. Бархатные леса взбирались под склоном гладкого холма, а на вершине его возвышалась сторожевая башня. Солнечный свет и тени облаков скользили по её белым стенам. По разным признакам это место было обитаемым, хотя людей кэл нигде не заметил. Несколько домов виднелись у излученной реки, ещё несколько замерли на краю утёса, искушая силу тегатени. Был здесь и город, похожий на кошмар архитектора. Половина улиц безнадёжно переплелись между собой, а другие заканчивались тупиками. Столь же нарочитое пренебрежение к порядку Кэл замечал повсюду. Прохладные и жаркие области, плодородные и бесплодные земли сменялись на перекор всем законом географическим и климатическим, словно всё это создал некий бог, имевший слабость к противоречиям. Как чудесно было бы погулять там, думал Кэл. В таком небольшом пространстве заключено такое разнообразие, что никогда не угадаешь, Огонь или лёд поджидает тебя за поворотом. Подобное многообразие выше понимания картографов. Быть там в этом мире значит переживать бесконечное приключение. А в сердце этих ожидающих пробуждения земель размещалось, пожалуй, самое поразительное синевато-серое огромное облако, чья середина пребывала в бесконечном движении, закручиваясь по спирали. Это зрелище напомнило Келу птиц, которые кружат над домом на Рюстрит, подобно громадному колесу небес. Как только Кел вспомнила об этом, он услышал крики птиц. В тот же миг ветер, поддувавший снизу и поддерживавший его, стих. От ужаса у Кела подвело живот. Он сейчас упадёт. Крики сделались громче. Птицы выражали восторг от его падения. Тот, кто узурпировал их стихий, кто сумел краем глаза узреть чудо, поплатится за это жизнью. Он хотел закричать, но из-за скорости падения крик не успел сорваться с языка. Ветер ревел в ушах, дёргал за волосы. Кэл попытался раскинуть руки, чтобы замедлить падение, но в итоге лишь перевернулся вверх тормашками, потом ещё раз и ещё, пока не перестал понимать, где небо, а где земля. И это уже милость, смутно подумалось ему. Он хотя бы и не заметит приближения смерти. Будет просто кувыркаться и кувыркаться, пока мир не исчезнет. Он пролетел сквозь тьму, неоживлённую светом звёзд. Голоса птиц всё ещё громко звучали у него в ушах, и сильно ударился о землю. Было больно, и боль не проходила, что казалось странным. Ведь его всегда учили, что забвение лишено боли. из звуков, а здесь звучали голоса. Скажите что-нибудь, требовал один голос. Ну хотя бы прощай. Теперь послышался смех. Кэл чуть приоткрыл глаза. Солнце светило ослепительно ярко, пока его не заслонил торс Гедеона. Вы ничего не сломали, поинтересовался Гедеон. Кэл открыл глаза пошире. Скажите что-нибудь, приятель. Кэл приподнял голову и огляделся вокруг. Он лежал во дворе, на ковре. А что случилось? Вы свалились со стены, ответил Шейн. Должно быть, отступились, предположил Гедеон. Упал, произнёс Кэл. Он подтянулся и сел, чувствуя тошноту. Думаю, никаких серьёзных повреждений у вас нет, сказал Гедеон. Несколько царапин, только и всего. Кайло глядел себя, убеждаясь в правоте грузчика. Он содрал кожу на правой руке от кисти до локтя и чувствовал слабость во всём теле от удара о землю, но никаких сильных болей не было. Единственное, что пострадало всерьёз чувство собственного достоинства. Но от этого редко умирают. Кел поднялся на ноги, моргая и глядя в землю. Ковёр прикинулся неживым. Никакой многозначительной дрожи в сплетении нитей, ни единого намёка на скрытые высоты и глубины, и ни малейшего признака того, что остальные видели эти чудеса. Ковёр был тем, чем он был, обычным ковром. Кэл заковылял к воротам, пробормотав Гэдеону слова благодарности. Когда он уже выходил в переулок, Базу сказал: "Ваша птица улетела". Кэл коротко пожал плечами и двинулся дальше. Что же он сейчас пережил? Галлюцинацию, вызванную жарой или слишком скудным завтраком? Если так, видение было пугающе реальным. Кэл посмотрел на птиц, по-прежнему круживших над его головой. Они чувствовали что-то в этом месте, потому и собрались здесь. Или у них та же галлюцинация, что и у Кела? Он подвёл итоги. Единственное, в чём он был уверен, это в своих синяках. а еще в том, что находится в двух милях от отцовского дома, в городе, где прожил всю жизнь, и его, как заблудившегося ребенка, охватила тоска по дому.